Глава 27. Вот он. Ромейн смахнула с лица на липшую паутину и указала на каменную громаду, построенную сотни лет назад лордом Эраниусом: Воюющий дом. Какой он огромный, удивленно сказал Барниш, разглядывая могучую крепость, возвышающуюся над серым городом. Я-то считал, что дом серых ветров мелкий и незначительный. Это не так. Ромейн повернулась к спутникам и выдавила из себя кривую улыбку. «Дому серых ветров принадлежит большая территория, на которой издавна живут тысячи людей». «Это тебе, папочка-лорд, рассказал?» поинтересовался Латиш, вытряхивая из волос пауков. По пути сюда им пришлось обойти походную заставу солдат Лаверна и забраться в непроходимую чащу, в которой, как оказалось, гнездились огромные пауки». Некоторые из них были размером с ладонь, и Ромейн пришлось собрать в кулак все свое мужество, чтобы не орать каждый раз, когда многолапая тварь опускалась на ее плечо или голову. Хеля, как ни странно, пауки не донимали. Ромейн видела, как он посадил одну из тварей на ладонь и что-то сказал ей. В тот момент она подумала, что стоило попросить его шепнуть новому другу пару слов и о ней. Это рассказал мне мой учитель очнувшись от раздумий, ответила Ромейн. «Говорят, воюющий дом неприступен?» «Солдат я поблизости действительно не вижу», — голос Фей звучал напряженно. «И это странно». «Ты думаешь, они уже взяли крепость?» Мирай прищурился и посмотрел на высокие каменные стены. «Я не вижу флагов Лаверна». «Как и импуси, заметил Ромейн. «Мы не встретили ни одного демона по пути сюда». «Звучит хреново», — угрюмо заключил Ливер. «Может, лорд...» «Как вы там?» Раэрдан щелкнул пальцами. «Спайк», — подсказал Ромейн. «Точно. Так вот, может, лорд Спайк отогнал их от границ?» «Отогнал полчища демонов», — Хель насмешливо фыркнул. «Не думаю». «Мы можем стоять здесь сколько угодно и гадать, что произошло», — прервала их Фэй. «Или отправиться в воюющий дом и разузнать все». «Я предлагаю кому-то остаться здесь, на случай, если крепость захвачена», — предложил Ромейн. «Ты права, я бы не стал соваться». «Заткнись, латиш», — одернул Барниш. «Или идем все, или не идет никто». «Мы можем попасть в западню», — напомнил Ромейн. «Ладно вы, но умирай. Я пойду с вами». Законный наследник дома старой крови был, как всегда, спокоен. «Если ты погибнешь, архипелагом продолжит править твой брат», напомнила Ромейн. «Я с вами», — повторил Мирай и упрямо посмотрел на нее. «Хорошо, как знаешь. Тогда пойдемте». «И не сверните шеи, пока мы будем спускаться по склону», — громко предупредила Фэй. Латиш поскользнулся на мокрой траве, визгливо вскрикнул и покатился вниз. Ромейн бросилась было за ним, но Хель удержала ее, схватив за локоть. «Осторожнее!» «С пауками ты говорил так же убедительно», — поинтересовалась Ромейн. «Они мои давние друзья», — без тени иронии ответил Хель. «Сможешь заставить их сражаться на нашей стороне?» «Смогу. Нужно?» Ромейн никак не могла понять, шутит он или говорит серьезно. «Где граница твоей силы? Иногда ты пугаешь», — призналась она. После похорон матери что-то изменилось. Ей хотелось говорить с ним, выслушивать его советы и обсуждать с ним планы. Хель оказался единственным, кто понимал ее. Она рассказала ему о том, какой судьбы желает Лаверну, и он не отвернулся. Более того, Хель станет палачом, если она попросит. Но порой она все же боялась его. Должно быть, так чувствуют себя дичь, завидев охотника». «Желание бежать, борется с отупляющим, парализующим страхом». «Если мне придется дойти до границы моей силы», — медленно начал Хэль, — «это будет значить наши дела действительно плохи». «Спасибо, что предупредил». Ромеин поспешила вниз и едва не отправилась следом за Латишем. Нога предательски заскользила по влажной траве, и она неуклюже взмахнула руками, чтобы удержать равновесие. «Дерьмо!» мысленно выругалась она, сжимая зубы. До нее донесся тихий смех Хеля. Раньше в его присутствии по ее коже ползли мурашки. Он был ей неприятен настолько же, насколько может быть неприятна змея найденная в постели. Все изменилось в синей крепости. То, как он обращался с ее матерью, с тем, во что она превратилась, он был нежен, заботлив. Его не передергивало от отвращения, когда он пеленал тело. Он потратил много сил, чтобы вынести его из крепости и похоронить. Ему будто было не наплевать, а ведь он даже не знал, леди Кловер, не знал, какой прекрасной женщиной она когда-то была. «Ему важно то, что важно для меня», — вдруг поняла Ромейн. Она оглянулась через плечо и посмотрела на спускавшегося по скользкому склону Хеля. Он выглядел расслабленным, словно совсем не боялся упасть. Одну руку держал в кармане, пальцами другой, поглаживал рукоять дешевого меча, отобранного у латиша. Он пытался ей понравиться, хотел расположить ее к себе. Но зачем? Он настолько силен, что мог просто заставить ее, используя дар убеждения. Какой ему прокат их крошечного войска, состоящего из вора, шуллера, ласточки, лишенного имени проходимца и Латиша. Единственным достойным человеком в их компании был Мирай, утративший трон лорд, молча сносивший все потери и трудности. Ромейн приблизилась к нему и попыталась ободряюще улыбнуться, когда он перевел на нее взгляд темных глаз. «Почти добрались», — сказала Ромейн, покраснев от неловкости. «Да», — ответил Мирай. Они продолжили спускаться. Время от времени Мирай протягивал ей руку, помогая в особенно покатых местах. Как только опасность оставалась позади, он тут же отстранялся. «Ты был обручен?» — спросил Ромейн, прежде чем успела остановить себя. «Нет», — ответил Мирай. Его брови удивленно приподнялись. «Почему ты спросила?» «Ты отдергиваешь руку, будто...» «А, это...» — он пожал плечами. «На Чунгании не принято касаться женщины без повода». «Мой народ скуп на проявление чувств». «Твой народ пишет прекрасные стихи», — возразил Ромейн. «Мне так и не удалось побывать на архипелаге, но отец привозил книги. Там много слов любви». «Потому что прямо признаться мы не можем. Написать поэму и отправить возлюбленной — вот что считается у нас высшим проявлением чувств. Лишь наедине мы можем касаться друг друга и никогда в присутствии других людей». Мирая достал из кармана фигурку, покрытую синей глазурью, и покрутил ее в пальцах. «Эта вещь много значит для тебя?» — тихо спросил Ромейн. «Это вещь, из-за которой меня предали». Он спрятал фигурку и прибавил шагу. Ромейн растерянно смотрела ему вслед, пытаясь понять, как безделушка может быть связана с изгнанием. «Ты готова?» Фейн догнала Ромейн и положила тяжелую ладонь на ее плечо. «Не знаю», — призналась она. «Будем надеяться». Ворота серого города оказались открыты. Два стражника, стоявшие по обе стороны от тяжелых створок, лениво переглянулись, когда Ромейн и ее спутники приблизились, но не предприняли попыток их остановить. «Они просто пропустили нас?» — прошипела Фэй. «Не похоже, что на территории их земель идет война», — сквозь зубы ответила Ромейн. «Что здесь происходит?» «Ничего», — вмешался в разговор Хель. — «в этом городе ничего не происходит». «И это по-настоящему странно», — заметила Фэй. Вымощенная камнем дорога привела их к главной улице города. На Большом Перекрестке разбили стихийный рынок, люди торговали дичью, деревянными безделушками и тканями. Ромейн вглядывалась в их лица и пыталась понять, почему они так спокойны. Совсем недавно границы их земель осаждали полчища демонов. Сыновья и дочери сражались с ними. Что происходит теперь? Куда подевались солдаты Лаверна? Не могла же крошечная армия лорда Спайка действительно оттеснить демонов? «Нам лучше поторопиться», — сказала Фэй, беспокойно оглядываясь. «Тогда вперед!» — скомандовала Ромейн. Она быстрым шагом направилась к ведущей на холм дороги, по которой они с отцом не раз проезжали, посещая с дружественными визитами воющий дом. Жители серого города не обращали внимания на Ромейн и ее спутников; они были заняты своими до да более обычными делами. Вот женщина развешивает белье на веревках, прикрепленных к небольшому выступу окна второго этажа. Вот кузнец раздувает меха, его лысина блестит от пота. Вот ребятня собралась в круг, чтобы поиграть в ножечки. Ничего не говорило о том, что город готовится к войне. Стража у ворот твоющего дома преградила им путь, скрестив пики. пике. Ромейн вышла вперед, расправила плечи и произнесла с гордостью, которой не чувствовала. «Меня зовут Ромейн, я дочь лорда Орена из Дома наполненных чаш, и я хочу видеть лорда Спайка». Стражники переглянулись. Один из них, тот, что поменьше ростом, откашлялся и спросил. «Разве Синяя крепость не принадлежит сейчас? Она принадлежит мне» рявкнула Ромейн, никогда прежде не позволявшая себе такого обращения с солдатами или прислугой. «Пока я жива, земли дома наполненных чаш — мои». Она поразилась, вспыхнувшей в душе ненависти. Словно тлеющий уголек вдруг превратился в яркое, горячее пламя, обжегшее внутренности. Татуировка на руке нестерпимо зачесалась. «У вас есть оружие?» — нехотя спросил второй стражник. «Так мы тебе и сказали», — фыркнул Латиш. «Вы не имеете права обезоруживать нас», — отчеканил Ромейн, все больше распаляясь. «Или отведите меня к вашему лорду, или приведите его сюда». «Спокойно», — попыталась осадить ее Фэй, за что получила удар по руке, которую хотела положить Ромейн на плечо. «Оставь меня», — сквозь зубы прошипел Ромейн. «Я скажу лорду Спайку, что вы прибыли», — вздохнув, сказал стражник. «Подождите здесь». Ромейн услышала, как он шепнул товарищу что-то вроде «приглядывай за ними». Она едва сдержалась, чтобы не указать страже на ее место, но вовремя остановила себя. «Да что это со мной?» «Все в порядке?» Хель разглядывал ее, прищурившись, будто смотрел на яркое солнце. «Нет, не в порядке», — раздраженно ответил Ромейн. «Они поставили крест на моем доме. Просто вычеркнули его». Горло сдавило тисками, от злости она не смогла договорить. «Прости, Фэй», — Ромейн повернулась к подруге и провела ладонью по ежику отросших волос. «Мне не за что тебя прощать», — откликнулась та. В ее словах отчетливо звучала обида, но Ромейн не испытывала желания разбираться с этим. «Ты имеешь право быть слой», — тихо сказал Хельги ей на ухо. Удивительно, но его слова успокоили ее, — «Да, Фата их всех побери, она имеет право злиться». Она потеряла отца, собственными руками убила мать, превращенную в чудовище, и лишилась дома. И если хоть кто-то снова попытается успокоить ее, она... «Лорд Спайк ждет вас!» Ромейн вскинула голову и уставилась на стражника. «Наконец-то!» — проворчал Ливер, проходя мимо вытянувшихся в струну мужчин. «Ведите себя прилично!» — шикнула на него Фэй. «Спасибо», — бросил Ромейн, обратившись к страже. «Вы очень мне помогли». «Всегда рады», — ответил один из мужчин, но радости в его голосе Ромейн не услышала. Довольно быстро они достигли двойных дверей, окованных железом. Одна из створок была приветливо распахнута, и Ромейн без страха шагнула в полумрак воющего дома. Но не успела она расслабиться, Очутившись под защитой толстых каменных стен, как кто-то схватил ее за локоть и стремительно отволок в сторону от входа, в темный альков, заполненный тенями. Что ты здесь делаешь, лорд Спайк? Ромейн с трудом узнала старого приятеля отца. Лицо лорда вытянулось, он сильно похудел, глаза запали и лихорадочно поблескивали, отражая свет. Так это правда, выдохнул лорд Спайк, разглядывая ее. «Ты и правда выжила!» «Я сбежала», — призналась Ромейн. «Моя мать...» «Зачем ты пришла сюда? Вас кто-то видел?» Лорд огляделся, словно кто-то мог услышать их разговор. «Кто эти люди?» «Мои друзья». Ромейн высвободила руку и серьезно посмотрела на него. «Что случилось, Лорд Спайк? Почему...» «Вам нельзя здесь задерживаться!» В голосе Лорда появились повелительные нотки. «Берите все, что вам нужно, и уходите отсюда!» «Но почему?» «Я думала, что вы окажете мне помощь, поддержите в борьбе против Лаверна и...» «В борьбе!» Лорд Спайк рассмеялся. «Ты собралась бороться с ордами его демонов?» «А вы нет?» До Ромейны наконец начала доходить. «Неужели дом Серых Ветров склонился перед ним?» «У нас не было выбора», — резко ответил Лорд Спайк. «Так как вы...» От волнения голос Ромейн дрогнул. «Вы поклялись моему отцу, что будете сражаться с ним плечом к плечу!» «Я сдался, как только услышал, что Лаверн сделал синей крепостью!» — выкрикнул лорд Спайк. «Узнав о гибели твоего отца, я тут же отправил сокола в дом над водой!» «Но почему?» — внутри Ромейн что-то надломилось. «Зачем вы присягнули ему на верность? Мы ведь могли...» «Мы ничего не могли!» — отрезал лорд Спайк. Я не хотел, чтобы мои люди погибли в лапах его крылатых тварей. Я спас их. И себя, — вмешалась в разговор Фэй. «Тебе не давали слова, ласточка!» — отрезал лорд. «Отойди, Фэй», — приказал Ромейн. «Мы можем поговорить в другом месте». Лорд Спайк с сомнением посмотрел на нее, но все же кивнул и жестом пригласил следовать за ним. Они поднялись по лестнице, прошли по узкому коридору, Лорд открыл дверь, за которой оказалась еще одна лестница, спиралью уходящая вверх. Они поднялись в башню, в продуваемую насквозь полукруглую пустую комнатушку, заваленную всяким хламом. «Никто не должен видеть тебя здесь», — прошептал лорд Спайк. «Потому что Лаверн сочтет это предательством?» — язвительно спросил Ромейн. «Потому что иначе мне придется сдать тебя его солдатам». «И вы пойдете на это, лорд Спайк?» «Отдадите врагу наследницу дома наполненных чаш? Дочь вашего покойного друга?» «Орон был мне как брат». Спайк выглянул в узкое окошко и поежился. «Но теперь все изменилось». «Теперь вы верны лаверно второму». Ромейн кивнула, стараясь сдержать подкатывающий горло гнев и не сорваться на крик. «Где мои братья, лорд Спайк?» «Я не знаю». Они сражались на пересечении границ наших земель. Вы не можете не знать, что с ними стало. Ваш старший сын был с ними. Мертвыми я их не видел. А кто мог видеть? А Тео? Приведите его или выживших солдат. Я должна узнать, где находится Монти Идольф. Я что, говорю на языке сынов зимы? Раздраженно спросил лорд Спайк. Никто не должен тебя здесь видеть. Вы и так привлекли слишком много внимания, прогуливаясь по городу. Вы боитесь за свою шкуру? вы поинтересовалась Ромейн и сама поразилась ядовитостью этих слов. «Боитесь, что окажетесь в петле, так же, как мой отец? Лаверн убил ваших детей. Неужели вы забыли об этом?» «Он мог убить всех детей, живущих на этих землях», — рявкнул лорд Спайк. «Как ты смеешь упрекать меня в том, что я стараюсь быть хорошим лордом?» «Может, вы и хороший лорд, но друг из вас вышел дерьмовый», — сквозь зубы сказала Ромейн, и сделала несколько шагов вперед. «Найдите моих братьев. Опросите выживших. Сделайте все, чтобы я уехала отсюда в их компании». «Соплячка!» — выдохнул лорд Спайк. «У тебя нет никакого права требовать от меня этого». «Я могу требовать что угодно!» — выкрикнула Ромейн и почувствовала, что это правда. Что-то внутри окончательно сломалось, Неизвестно, откуда взявшаяся сила заставила ее приблизиться к лорду вплотную и схватить его за грудки. Еще немного, и она бы подняла его над каменным полом, а если бы захотела, выбросила бы в окно. «Найдите моих братьев», — повторила Ромейн, и не узнала собственный голос. «Немедленно». Пораженный, лорд Спайк смотрел на нее расширившимися от ужаса глазами. Он попытался оттолкнуть ее, но роман с такой силой встряхнула его, что зубы мужчины клацнули. «Хорошо!» — выкрикнул он. «Будь по-твоему! Я прошу солдат, найду тех, кто сражался рядом с ними, и ты уберешься отсюда, ты и твои друзья. Хорошо. А пока нам понадобятся комнаты и много горячей воды». Отпустив лорда, Ромейн отряхнула руки, будто на них налипла грязь, и быстро спустилась по лестнице. Ее сердце колотилось, кулаки непроизвольно сжимались, а бегущая по жилам кровь казалась горячей, словно лава. Я могла убить его. Задушить и бросить гнить в этой проклятой башне. Ей пришлось остановиться, чтобы успокоиться. Татуировка, нанесенная Хелем, потемнела и налилась кровью. Глядя на нее, Ромейн вдруг вспомнила, что он сам покрыт подобными символами едва ли не полностью. Они защищают его или сдерживают. А Тео, Я должна найти его прежде, чем Спайк прикажет ему молчать». Повернув в один из многочисленных коридоров воющего дома, Ромейн вдруг поняла, что больше не боится мужчины, которому было обещано. «Она не боится ничего». Они с братьями провели немало времени в воющем доме и знали его не хуже, чем синюю крепость. Построенный много лет назад, замок лорда Спайка был до смешного просто устроен, настолько, что заблудиться в нем мог только слепой. Ромейн прокралась к покое Матео и хотела было постучать, но потом поняла, как глупо это будет выглядеть. Она пришла требовать объяснений, начинать визит такого рода со стука в дверь просто нелепо. В глубине души она боялась, что комната окажется заперта, но дверь легко поддалась, когда она навалилась на нее плечом. Внутри ничего не изменилось. Все та же простая кровать, тот же обшарпанный сундук и видавший лучшие дни стол. Атео хотел казаться большим и страшным с самого детства. Он намеренно лишал себя даже намека на слабости или любовь к чему бы то ни было, кроме меча и книг, написанных полководцами. Ромеин. Он поднялся со стула и замер в нерешительности. Замешательство, отразившееся на его лице, позабавило ее. «Вижу, ты уже отвоевал свое», — заметила Ромейн. «Приятно вернуться домой, верно?» «Что ты здесь делаешь?» Похоже, до него начало доходить, что ее не должно быть в воющем доме. Не должно быть нигде, ведь по теперь несвободным землям расползлись слухи о падении Синей крепости. «Гуляю по знакомым коридорам. Знаешь, я с самого детства люблю этот замок». Ромейн подошла к кровати и провела пальцами по столбику в «У меня больше нет дома, представляешь? Как думаешь, твой отец позволит мне остаться здесь?» На грубом, словно выточенном из куска скалы лице Атео, эмоции менялись так быстро, что Ромейн с трудом могла за ними уследить. Замешательство, удивление, страх. Он будто не мог решить, что чувствовать. «Тебя кто-то видел?» — наконец спросил он, и одним большим шагом преодолел разделявшее их расстояние. «Да, множество людей», — с готовностью подтвердил Ромейн. «Я долго гуляла по городу внизу. Сперва удивилась, не встретив в округе ни одного демона, а потом все поняла». Поднявшись на носочки, Ромейн заглянула в глаза Тео и прошипела. «Поняла» что твой отец — бесчестный мерзавец, продавший друга ради сохранения собственной жизни». Атео отшатнулся, будто она его ударила. Ромейн никогда не была примерной леди, но и откровенной грубиянкой тоже. Скорее всего, он давно похоронил ее, решив, что она сгинула вместе с синей крепостью и ласточками, и потому никак не мог понять, кто перед ним и что происходит. «Не смей говорить так о моем отце!» Наконец, пробасил Атео, сжав кулаки. Он спас всех нас. О, тебя-то он точно спас! Любимого сына, единственного, кого ему удалось сохранить. Но какой ценой Атео? Ценой жизни моего отца, моей матери, моих людей. Горячая искра в груди разрасталась, превращаясь в бушующее пламя. Ромеин наступала на мужчину, заставляя его пятиться. Эта сцена могла быть смешной, ведь ее макушка доставала до его подбородка, но смеяться не хотелось. «Где мои братья?» — прорычала Ромейн. «Я не знаю». «Лжец! Такой же лжец, как и твой папочка!» Она толкнула Атео, и он едва удержался на ногах, налетев на стол. Все, что лежало на краю, упало. Чернильница жалобно звякнула и покатилась по полу, оставляя черный след. «Где мои братья?» Ромейн вцепилась в рубашку Атео и принялась трясти его. Отступать ему было некуда, поэтому он попытался отшвырнуть ее от себя, но Ромейн щелкнула зубами, чудом промахнувшись мимо его пальцев, и оскалилась. «Помнишь нашу встречу в одном из коридоров Синей крепости?» насмешливо спросила она. «Ты был пьян, а я напугана. Что, если нам попробовать еще раз?» Не дожидаясь ответа, Ромейн, что было сил, ударила Атео в пах коленом. Он вскрикнул, прикрылся руками и начал заваливаться вперед. Она отступила, позволяя ему припасть на одно колено, и с наслаждением наблюдала за его мучениями. «Оказывается, в эту игру могут играть двое!» – прошипела Ромейн и с отвращением толкнула Атео ногой. Он застонал и перевернулся на спину. «Где Монти и Дольф?» «Дольф погиб!» — простонала Тео, жмуря слезящиеся глаза. «Плохо. Если кто-то и мог вести за собой армию, то это Дольф». Ромейн встряхнулась, словно намокшая птица, и попыталась осмыслить услышанное. Весть о смерти брата не удивила ее, наоборот, успокоила. Теперь она точно знала, что одного из братьев приняли Трое, что он не превратился в чудовище и что его не истязают в плену. Она хотела было ударить Атео, но тот вдруг схватил ее за ногу и повалил на пол. Забравшись сверху, он придавил Ромейн своим немалым весом и с легкостью обхватил оба ее запястья одной рукой. Мелкая сука, прохрипел он. Нужно было придушить тебя еще в ту ночь. Я не позволю тебе подвергать мой дом опасности. Второй рукой он стиснул ее в шею. Хватая ртом воздух, Ромейн смотрела в ледяные, бесчувственные глаза и понимала, что Атео не отступит. Не в этот раз. Они ведь выросли вместе. Их отцы были дружны всю их жизнь. Она должна была стать его женой. А теперь он пытается убить ее. Мама умерла. Отца повесили. Дольфа больше нет. Атео задушит ее а после соберет солдат и убьет людей, которые пришли с ней. Тех, кто поверил в нее. Сознание медленно покидало ее. Вместо лица Атео она видела черные пятна. Ромеин вяло попыталась отбиться, но ничего не вышло. Он лишь сильнее сжал ее горло. «Мама умерла. Отца повесили. Тольф, из-за тебя!» — прохрипела Ромейн и моргнула, чтобы прояснить зрение. Лжец, трус, чудовище, чудовища заслуживают смерти. Пальцы пронзила резкая боль. По рукам потекло что-то теплое, Атеу ослабил хватку и отпрянул. Какого? Она полоснула его когтями по лицу, теплые капли оросили кожу. Атеу завалился на бок, закричал. Ромейн же продолжал рвать его одежду и плоть под ней не разбираясь, не думая, не понимая, что делает. Словно гарпия, она вцепилась когтями в его горло, желая лишь одного — отомстить за предательство. Он заслуживал смерти. Они все. Алая пелена, застилавшая взор, исчезла. Одежда липла к телу, руки болели так сильно, будто кости были сломаны. Пошатываясь, Ромеин поднялась на ноги и уставилась на растерзанное тело. Разглядеть удалось лишь уцелевший глаз. Дверь открылась, и внутрь проскользнула тень. Рамейн протянула к ней окровавленные руки и прошептала. «Помоги мне!»